Глава 102. Работа по специальности Конфликт между кланом Нин и кланом Зо становился все более и более ожесточенным, из-за чего сообщение между Восточной Цитаделью и Эмеем полностью прекратилось. Район между двумя городами стал местом боевых действий, и даже населявшие дикие земли звери, столкнувшись с таким жестоким противостоянием между людьми, почувили опасность и оступили в другие районы. Изначально, встретившись с наглостью такого мощного клана, Зо вели себя весьма пассивно. Но очень скоро им удалось сплотить под своим началом все силы Восточной Цитадели, и ситуация в итоге зашла в тупик. Этому же поспособствовало желание сторонних кланов, пока еще лишь наблюдающих за противостоянием, получить свою выгоду из происходящего. Но как бы ситуация не усложнялась, Ни одна из сторон не хотела навлекать на себя гнев властей Федерации Цянью. Поэтому, несмотря на то, что конфликт был крайне ожесточенным, места для сражений выбирались исключительно за пределами городов. Ни Восточная Цитадель, ни Эмэй не получили серьезных повреждений. Однако незначительные стычки все же имели место происходить и в них. Жизнь жителей двух городов не могла теперь называться легкой. Из-за ожесточенного конфликта перевозка товаров оказалась серьезно затруднена, и цены в двух городах взлетели до небес. А стоимость карт, особенно тех, что больше всего использовались на полях сражений, например, энергетических, стала попросту неприличной. По истечении какого-то времени могло показаться, что конфликт перешел в затянувшуюся и оттого очень скучную стадию. Но на самом деле все было не так. В боях все чаще стали появляться настоящие мастера своего дела. Сталкиваясь друг с другом, они постоянно вступали в мелкомасштабные противостояния. К этому моменту пушечное мясо обеих сторон уже почти успело закончиться, так что остались только заклинатели среднего и высшего ранга. И дело перешло в борьбу опытных и хорошо обученных бойцов. Из-за этого данный локальный конфликт вскоре привлек внимание уже всей федерации. Но отношение правительства к этой проблеме оказалось немного странным. Кроме нескольких сухих предупреждений, никаких других более эффективных мер в отношении враждующих сторон предпринято не было. Однако, вне всяких сомнений, теперь за всей ситуацией наблюдали уже самые крупные силы страны. Мир Федерации Тянью ю уже очень долго, и заклинатели нового поколения по большей части не имели опыта участия в масштабных сражениях. Поэтому многие следили за развитием событий в надежде почерпнуть для себя что-то новое в методах ведения крупных баталий. Звездная палата, которая, как всем известно, и стала одним из основных поводов для разгорания такого конфликта, попросту исчезла с поля зрения людей. Остальные пять учебных заведений из шести великих тоже сохранили молчание. С виду вообще казалось, что вся остальная часть федерации жила себе как ни в чем не бывало. Нинпен выглядел несколько зачахшим. Даже его обычно бросающаяся в глаза блестящая бритая голова теперь казалось, блестела уже не так ярко, как прежде. Он только недавно вернулся с передовой, и вся свирепость, которая там происходила, сильно превзошла его ожидания. Территория между двумя городами расстоянием в 150 километров превратилась в полном смысле слова в поле рубленого мяса из тел убитых заклинателей. В среднем, по подсчетам, клан Нин на этом поле битвы каждый день терял от 10 до 20 заклинателей среднего и высшего ранга. Однако их противникам приходилось платить такую же болезненную цену. С такими серьезными и очень быстро возрастающими потерями даже семья Нин, которая была вековая история, напряглась изо всех сил. За последнюю неделю потери клана Нин в заклинателях высшего ранга вообще составили 175 человек. И все из них были их людьми, которые вскармливались и обучались кланам до этого уровня не один десяток лет. Основную массу среди них составляли лучшие из молодого поколения. Командиры фронта после долгих раздумий наконец решили, что необходимо призвать сторонних заклинателей. Тех, кто так или иначе зависел от семьи Нин. Другого способа сократить потери среди непосредственных членов семьи им не виделось. Это была основная задача, с которой приехал Нин Пен но не единственное. На полях сражений его пока не ждали, потому что от него еще требовалось наладить поставки вещей первой необходимости, например, энергетических карт третьей звезды и выше. Теперь в сражениях участвовали в основном заклинатели среднего и высшего звена, а их требования к энергетическим картам были гораздо выше, чем у воевавших изначально заклинателей низшего ранга. Но благо в их небоскребе было очень много создателей. Первым делом он заехал именно туда, и опубликовал задания на создание энергетических карт в больших количествах. После этого он также вызвал объявление о найме заклинателей, от которых требовалось отправиться на передовую. Все это в итоге как работа создателей, так и вербовка заклинателей оплачивалось просто баснословными суммами. В особенности это касалось заклинателей, отправляющихся на фронт. Хорошее вознаграждение должно привлечь было больше народу. В прошлый раз, когда карта пронзающего дождя принесла ему награду в виде 30 баллов, Это несколько взволновало Чиньму. Как-никак для него суметь найти способ зарабатывать баллы было условием продолжения нормального существования в этом месте. Однако, когда ему удалось починить те две карты третьей звезды, и он передал их вместе с другими 18 ее непочиненными картами четвертой звезды Нин-Янь, она одарила его таким откровенно презрительным взглядом, что ему стало не по себе. Но поделать с этим он до сих пор ничего не мог. Чиньму совсем недавно соприкоснулся с теоретическими знаниями касательно карт четвертой звезды. Для того, чтобы достичь такого уровня, на котором он сможет спокойно чинить карты четвертой звезды, ему предстояло потратить еще приличное количество времени. Более того, ему, как и прежде, приходилось страдать до изнеможения от этих чертовых тренировок чувствительности восприятия. Создатель таинственной карты не переставал его удивлять. Нельзя было не признать, что этот человек разбирался хорошо не только в картах, но и в природе человека. Каждый раз, когда Чениму не жалея сил, трудился до полного изнеможения, чтобы добраться до заветных и долгожданных наград, вслед за этим тут же появлялись совсем рядом еще более соблазнительные и завлекающие перспективы, что очень сильно подмывало его мучиться вновь и вновь ради своего развития. Вознаграждения таинственной карты и впрямь выглядели очень привлекательными. Однако, чтобы добраться до этих сладких плодов, Необходимо было не только усердно трудиться, не жалея себя, но и преодолеть огромную пропасть в виде недостатка знаний и навыков. И только тогда он мог получить желаемое. Лишь у мастера, действительно влюбленного в свое дело, хватит мужества, упорства, таланта и терпения дойти до конца. Со временем сердце Ченьму стало наполняться благодарностью к этой таинственной карте ее создателю. Не будь и он бы до сих пор занимался созданием энергетических карт первой звезды, и, вероятно, всю свою дальнейшую жизнь провел бы в самых низших слоях общества. Именно эта благодарность и позволила Чиньму, через что бы ему не приходилось проходить, сохранять спокойствие и не испытывать гнева в своем сердце. В детстве его жизнь всегда была наполнена страданиями и осознанием о своей скорой смерти. Теперь же он мог всецело посвящать себя своему делу, и поэтому он ни капли не позволял себе ломаться. Даже учитывая тот факт, что восприятие Ченьму и так уже можно было назвать весьма чувствительным, тренировка этой характеристики доставляла ему немало проблем. Хотя он и не сильно уставал физически, однако в плане духовных сил юноша оказывался выжатым как лимон. Но, к счастью, он уже открыл секрет к преодолению этого препятствия. Если от него потребуется, чтобы чувствительность восприятия стала выше, то ему необходимо увеличить количество выпускаемых нитей. Ибо чем больше он их выпустит, тем выше будет его чувствительность. Само же увеличение количества нитей было связано с двумя факторами. Первый. Это размер водоворота. Или, говоря иначе, интенсивность его восприятия. Чем сильнее будет восприятие, тем больше будет нитей. Вторым фактором являлась скорость, с которой вращается водоворот. Интенсивность восприятия росла очень медленно. С этим Чиньму ничего поделать не мог. Что же до скорости вращения, то для Чиньму это тоже была достаточно трудоемкая задача. По сути, на данный момент, когда восприятие Чиньму вращалось на максимальной скорости, его чувствительность действительно возросла. Но проблема была в том, что хотя он и научился разгонять водоворот до предельно возможной скорости вращения, Чиньму не мог делать этого постоянно. Только поддерживая максимальную скорость вращения в течение длительного времени, он мог войти в состояние полной концентрации. Тем не менее на такой скорости контроль духовной энергии становился очень сложным. Это и стало основной целью его тренировок. Если ему удастся поддерживать максимальную скорость вращения в течение долгого времени, он сможет входить в изумительное состояние полной концентрации. И это так называемая тренировка чувствительности восприятия как раз должна была помочь ему добиться этого. Временами Ченьму не мог удержаться от мечтаний. Если он действительно сможет в любое время и в любом месте переходить в такое состояние, то скорость его реакции увеличится во много раз. Ее можно будет назвать просто сверхчеловеческой. Факты свидетельствуют о том, что присутствие оптимистичных мыслей может улучшить результаты тренировок. Но на данный момент Ченьму был на таком этапе, когда стоило ему только повысить скорость вращения водоворота до предела, контролировать духовную энергию становилось настолько сложно, что он не мог этого долго вынести. Что же до награды за прохождение вызова меч рыбам, то учи пока не имелось и минуты свободного времени, чтобы попрактиковаться в применении восприятия в ближнем бою. Пока каждый день его был занят настолько, что он не успевал разобраться со всеми делами. Время пролетало незаметно, и через неделю, проведенную в упорных тренировках, Ченьму почувствовал скуку. Он даже решил покинуть свою комнату, чтобы дойти до стойки, где работала Лили, и поинтересоваться, есть ли какие-нибудь поручения, за которые он мог бы взяться, и заодно заработать себе баллы. Хотя эта милая девушка и не часто его видела, он произвел на нее очень хорошее впечатление. Поэтому, как только Лили заметила ченьму у нее на щечках тут же появились две очаровательные ямочки. Добрый день. Какое поручение вы хотели бы взять? В последнее время их появилось очень много. А что это за поручение? Тут же отозвался ченьму, одновременно просматривая световой экран. Больше всего из них включает в себя создание энергетических карт третьей звезды. Все материалы предоставляются бесплатно. Но за каждую готовую карту вы получаете вознаграждением в виде пяти баллов. У ченьму ёкнуло сердце. И он с некоторым сомнением в голосе спросил. Пять баллов? Давно ли их стало так легко зарабатывать? Все правильно. 5 баллов. Требования таковым Необходимо выполнить задание в течение трех дней. Количество сделанных вами карт должно быть не менее 40 штук. Но если в течение трех дней вы успеете сделать больше 40 энергетических карт третьей звезды, то каждый дополнительно сделанный десяток будет увеличивать ваш гонорар. Если, допустим, вы сделаете больше 50 штук, то за каждую карту получите уже 6 баллов. Если сделаете от 60 до 70, то 7 баллов. Очень живо объяснила Лили. Три дня сорок энергетических карт третьей звезды. Делать надо очень быстро и много, а значит придется потратить почти все время в эти три дня на создание. Если он успеет сделать больше 50 карт, то в награду за это он получит 300 баллов. Ну даже если он сделает 40 карт, то он сможет получить за это 200 баллов. Такие сумасшедшие цифры попросту ошарашили ченьму. Почему бы и нет? Такой удобный случай, как же за него не взяться? Ведь энергетические карты — это же его профиль.